Глава девятая. Артур. Артур не находил себе места. Лиза растворилась в клубах пыли, даже не подумав потормозить. Ни один автомобиль не хотел останавливаться перед странным мужчиной в мокром костюме, и ему пришлось плестись до города пешком по обочине дороги. Через двадцать минут его неудачной прогулки мимо пронесся тот самый седан, на котором уехала Лиза. Только теперь машина была до отказа забита бравыми молодцами. Прикрепив к крыше седана полицейскую сирену, братья Лизы и ее неудавшийся жених с суровыми лицами неслись вперед по трассе. Уже имея опыт столкновения с неравновешенной родней Лизы, Артур не стал рисковать своим здоровьем и спрятался за одиноко стоящим по обочине дороги деревом. Ему повезло. Мравые братья и жених были увлечены погоней. Машина промчалась мимо него в сторону базы отдыха. Когда Артур добрался до города, день начал клониться к вечеру, У въезда в город дежурили полицейские, задействованные вглубь операции перехват, затеянные следователем Романовым. Но никто не обратил на Артура внимания. В черте города ему удалось, наконец, поймать такси. Устроившись в машине, Артур взглянул на экран мобильного. Он отправил Лизе около сотни сообщений, но она ни на одно не ответила. «Куда — Куда вести взглянул на него таксист. — Если на этих выходных никто не сможет пожениться то, скорее всего, Лиза сейчас дома. Я должен перед ней извиниться. Возможно, все еще можно исправить. Решительно подумал Артур и уверенно произнес. Вези на цветочную, 25 пять. Таксист завел мотор, и машина помчалась к дому Романовых. Поразмыслив немного, Артур попросил притормозить у цветочной лавки. Как же ехать извиняться с пустыми руками? Ему обязательно нужен букет цветов. Я недолго, пообещал он водителю. Выбрав в магазине стильный букет ромашек, Артур достал карточку, чтобы расплатиться за покупку. «Люшевый медвежонок в подарок!» Сладко улыбнулась Артуру дама у стойки и протянула ему белого медвежонка с красным сердечком в лапах. «Ладно, давайте». «Не желая терять времени и убеждать даму, что медвежонок будет лишним», махнул рукой Артур и забрал букет с медвежонком. Попросив таксиста остановить у начала улицы, Зверев пригладил волосы. Поправил рубашку, застегнул еще сырой пиджак на все пуговицы и только после этого выбрался из машины. Подхватил сиденье букет ромашек и медвежонка и двинулся к дому Романовых. Вот и дом следователя Романова. Смятые грядки с помидорами в палисаднике под окнами, раскидистый старый дуб посреди двора. Спальня Лизы была на втором этаже. На Артура нахлыбнули воспоминания. Ах, какими же сладкими были запретные поцелуи с Лизой несколько лет назад. Сколько раз ему приходилось забираться по мощным веткам старого дуба, чтобы добраться до окна Лизиной спальни. Присмотревшись, Артур уловил в спальне своей школьной возлюбленной мягкий свет. Сердце радостно подскочило. Лиза там. Ничего не изменилось за десять лет. Он подошел к воротам и нажал на дверной звонок. Один раз, второй. Тишина. Неужели никого нет дома? Помявшись у ворот с букетом ромашек, начал злиться зверев. Тогда почему в спальне у Лизы горит свет? Или видеть меня не хочет и поэтому не открывает? Что ж, не хочет по-хорошему. Будем действовать по-плохому. Легко перемахнув через невысокий забор, он оказался на заднем дворе следователя Романова. Прокравшись по дорожке, с двери засунул букет и медвежонка за пазуху, легко потянулся на нижние ветки старого дуба и полез наверх. Забравшись на уровень спальни Лизы, он бросил в открытое окно камушек и затаил дыхание в надежде увидеть любимую. Занавеска шевельнулась, и из окна высунулась маленькая взлохмаченная головка. — Стой! Стрелять буду! — строго выкрикнул тоненький голосок. На очаровательном личике сошлись домиком густые темные бровки, и тут же щелкнул затвор. А Артур от неожиданности едва не свалился в палисадне, где росли помидоры следователя Романова. Все с ветки дерева мощными руками Он изумленно уставился на девочку в пижаме с большим смеющимся бананом на груди. — Ты кто такая? — А ты кто? Девочка с любопытством высунулась из окна. — Постой-ка, ты же тот болван, что сорвал свадьбу. Я тебя запомнила. Вообще-то оскорблять взрослых некрасиво. Не спуская глаз с маленьких ручек, сжимая еще травматический пистолет, фыркнул Артур. — А свадьбу срывать красиво? — Девочка хмалянулась и прицелилась. — Ладно, убери оружие. Оно вообще-то может и выстрелить. — Не уберу. Вдруг ты маньяк, который похищает маленьких девочек с пляжа? — Я не маньяк. — Чем докажешь? — Да ничем, в общем-то, — опишел Артур. — Вот, мишку хочешь? Достав из-за пасухи плюшевого медвежонка, он протянул его девочке. — Маньяки именно так себя и ведут. «Заманивают маленьких девочек игрушками и конфетами!» Не спуская с него дуло пистолета, уверенно произнесла девочка. «Не хочешь? Ну, как хочешь!» Обиделся Артур и запихнул медвежонка обратно в пиджак. «А ты в курсе, что в городе работает операция «Перехват»? Тебя объявили в розыск!» «Что-то меня плохо ищут, раз до сих пор не поймали!» «Лучше скажи, где Лиза?» «Раньше она жила в этой спальне». Я хотел перед ней извиниться. — Не знаю, когда она тут жила. С тех пор, как себя помню, в этой спальне живу я. Мама переехала на первый этаж. Артур икнул и покрепче вцепился в ветку. — Мама! — Постой-ка! Ты что, дочка Лизы? Он вытрощил глаза. Девочка села на подоконник и повертела пистолет в маленьких ручках. — Представь себе, а ты кто? Вопрос нахальной девчонки ввел Артура в ступор. — И правда кем он приходится Лизе. — А я... я ее начальник. Передернув мощными плечами, рякнул он первое, что пришло ему в голову. — Ага, босс, значит. А что, все боссы ночью лазят по деревьям в дорогих костюмах с букетами ромашек и плюшевыми медведями за пазухой? — Только если хотят попросить прощения. — А, так ты пришел, чтобы извиниться за тот балаган, что устроил сегодня днем? А почему в дверь не позвонил? Зачем по дереву забрался? Артур устроился удобнее и махнул рукой. Я звонил, только никто не открыл. Вот я по привычке забрался по дереву. Мы с твоей мамой раньше так общались. Ее отец не шибко жаловал наш роман. Раньше? Это когда? При царе Горохе? Можно и так сказать. Еще в школе дело было. постойка а почему твоя мама замуж за Володарского собралась? Он что, твой папа? Девочка повертела пистолет в руках и пожала хрупкими плечиками. не -е -е -е, протянула уверенно, — «нет у меня папы». И не было никогда. Дедушка как-то во время ссоры кричал, что много лет назад мой настоящий папа сбежал из города, оставив маме подарок, что в Подоле приносят. Честно говоря, я обыскала мамину комнату несколько раз, но мне так и не удалось выяснить, что за подарки приносят в Подоле. «А лет-то тебе сколько?» А задача напотёр подбородок Артур. «Девять. Я в этом году уже в третий класс иду». С гордостью произнесла девочка, а потом, спохватившись, снова направила на Артура пистолет. «А когда вырасту, стану следователем. Переловлю всех преступников в городе». Что-то неприятно заныло внутри. «Так, Та а ну-ка маму свою позови сюда», — сощурив глаза, грозно потребовал Артур. Девчушка развела руками. «Не могу я её позвать». Дедушка ее из дома еще в обед выгнал. Она хотела меня с собой забрать, а он не отдал. Как выгнал? И куда же она пошла? Мне-то откуда знать. Хотя я тут один сериал смотрела. Так там главная героиня после того, как ее бросил жених, пошла в крутой бар веселиться с подругами. Правда, у мамы и подруг-то особо нет. Но ночной бар в городе есть. «Альбатрос» называется. «Дедушка говорит, это самое злачное место в городе!» «Так, все ясно!» Артур потянулся и начал спускаться с дерева. «Эй, ты куда?» Девочка свесилась вниз. «Как куда? Искать твою маму! Кажется, ей придется мне кое-что объяснить!» «Медведя отдай!» Фернф Артур достал из пиджака медвежонка и подкинул его вверх. Ловкие дичачьи ручки тут же поймали ценный приз. «Ух ты, какой красавчик! Спасибо! Если найдешь маму, передай, что я ее люблю. Кстати, тебя как зовут?» «Артур». «Вау, как в той легенде про меч в камне! Король Артур?» «Ну, можно и так сказать». «А меня Анюткой зовут. Было приятно познакомиться». «Мне тоже», — усмехнулся Артур и спрыгнул на землю. «У Лизы есть дочка». «Дочка, которую она родила после того, как он уехал, а ему даже не сообщили, как же так!» «Ну, Лиза, попадись мне!» Он жал кулаки и уверенно двинулся на поиски школьной возлюбленной.